ану сказала мадам элиабель жану когда за гутчо закрыли с ворота замка возвратившись в нольскую контору Гуччо до вечера не раскрывал рта он велел принести все книги и сделал вид что погружен в проверку счетов приказчикрикар Вспоминая, как радостно поскакал Гуччо поутру в крессе, догадался, что случился какой-то конфуз. Гуччо объявил ему, что уезжает завтра на заре. Он, видимо, не склонен был к излияниям, и Рикар рассудил, что самое благоразумное — воздержаться от расспросов. Гуччо провел бессонную ночь в той самой горнице которую с такими заботами приготовили для его постоянного пребывания в Нуфле. Теперь уже он жалел о подаренной ладанке и клял себя за свое бессмысленное прекраснодушие. Не заслужила она этого. А я просто глупец. Как-то дядя Спинелла примет мое решение. Думал он, вертясь на жестких простынях. Конечно, он скажет, что я сам не знаю, чего хочу, ведь я так умолял его отдать мне здешнее отделение. Нет уж, хватит с меня. Довольно. Подумать только. Я мог бы поступить в свиту королевы и добиться прочного высокого положения при дворе. А я поскользнулся на пристани, поспешив спрыгнуть, и целые полгода провалялся в больнице. Я могу вернуться в Париж и трудиться для своего благосостояния, а помчался в этот захолустный городишко с целью жениться на деревенской девице, с которой носился два года, как будто нет на свете других женщин. И все это для того, чтобы она предпочла мне какого-то болвана из благородных. Хорошенькое дело, хорошенькое дело... Это послужит мне хорошим уроком. Ну что ж, молодость кончилась. Когда забрежил свет, Гуччо уже успел убедить себя, что судьба оказала ему добрую услугу. Он крикнул слугу, велел сложить вещи и седлать коня. Когда перед самым отъездом он наспел завтракал чаркой бульона, В отделении вдруг явилась служанка, которую он вчера заметил в замке Крессе, и заявила, что хочет поговорить с хозяином наедине, без свидетелей. Пришла она с получением. Мари удалось ненадолго выскользнуть из дома, и сейчас она ждет Гуччо на полдороге из Нуфля в Крессе на берегу Модры. В том самом месте «Которое вы знаете», — добавила служанка. Поскольку Гуччо видел Марию вне дома только один единственный раз, он сразу понял, что речь идет о поле, обсаженном яблонями на самом берегу реки, где они обменялись первым поцелуем. Но Гуччо ответил посланнице, что, по-видимому, произошло недоразумение, что ему лично не о чем беседовать, мадемуазель Мари, напрасно она беспокоилась и пошла в поле, чтобы с ним встретиться. на мадемуазель Мари, просто смотреть жалко», — твердила служанка. «Поверьте, мессир, вам непременно надо с ней встретиться. Если вас оскорбили, она-то здесь при чем?» Не удостоив на перстницу Мари ответом, Гуччо вскочил в седло и понесся по парижской дороге. «Марсельская набережная!» «Марсельская набережная!» твердил он про себя. «Нет, хватит глупить. Еще неизвестно, что меня ожидает, если я вновь с ней увижусь. А если ей охота плакать, пусть в одиночестве глотает слезы». Метров двести проскакал он по направлению к Парижу, Потом внезапно на глазах изумленного слуги круто повернул коня, поднял его в голову,